Глава 16. Неизвестная система. Внешние регионы. 60883 год. От падения социума. Что ж, коммодор Херако, я думаю, что если вы еще не настроились на долгий разговор, то лучше вам это сделать прямо сейчас. Сходу вы мне в любом случае не поверите, так что... Террек сделал неопределенный жест рукой. «Предлагаю расположиться поудобнее. Возможно, стоит убрать лишние уши?» Хераку недвусмысленно посмотрел на Тиара Ладьюи, и тот стал бледнее прежнего. Определенно, пират не только не так понял озвученное предложение, но и в нем что-то единомоментно надломилось. И Коммодор не исключал, что полномочия с себя сложил стержень характера тонрастианца, за которым столь явные демонстрации собственного страха никогда прежде не водилось. В среде ловцов удачи такое быстро всплывает наружу, после чего уже никогда не забывается. А это значит, что скрыть свою истинную сущность как бы не невозможно. «Я нанял его для перевозки груза, коммодор». И лишиться его было бы безрадостно. Что же касается Орни, то он, разумный, в верности которого я не сомневаюсь. На Мариконе 4 осталась его семья, и он пошел за мной ради их спасения. Спасение? От чего? Неосознанно, а автоматически переспросил Херако, лишь спустя секунду приняв осознанное решение. Стоп! Не отвечайте. Рассказывайте по порядку. Думаю, так будет гораздо проще. Аполло, будь другом. Распорядись, чтобы сюда доставили напитки. Сделаю. Киборг демонстративно подпер винтовкой стену, сняв с пояса массивный, но теряющийся на фоне собственных габаритов Аполло персональный терминал. Гости взирали на это с огромным изумлением так как для них застывшая чуть поодаль эгида была не более, чем дроидом-телохранителем, которому нельзя было поручить ничего, кроме ведения боевых действий или на худой конец охраны. Модифицированный дроид или... Первым вопрос задал так и не назвавший себя Орни, также избавившийся от шлема. Стоило ли говорить что лицо у этого разумного слабо напоминало таковое у любого другого его сородича. — Киборг! — ответил Аполло сам за себя. — Как вы, но наоборот! Террек, услышав такое определение, тихо усмехнулся, покосившись на отреагировавшего точно так же Хираку. Не мочь сказать, что меня радует прошедшая мимо моих датчиков сканирования, но сейчас не есть время для такой обсуждений, сказал Орни и всем своим видом продемонстрировал возвращение к изначальной теме разговора. Иными словами, он приготовился слушать уже известную ему историю. Я, пожалуй, начну. Итак, как я уже говорил. Моя предыдущая должность – сотрудник внешней разведки империи, внештатный, не числящийся в их рядах официально, но обладающий полномочиями не меньшими, чем любой из моих белых коллег. Я был приписан к отделу, курировавшему разработку биологического оружия на одной из лун маррикона 4 Мы занимались обеспечением сохранения всего происходящего в тайне, контролировали перевозки всего необходимого для работы комплекса и провалились. Четыре месяца назад корабль «Курьер» с предназначенным для проведения испытаний на одной мертвой планете был сбит на орбите маррикона 4 и обрушен на один из городов. Постарались диверсанты принадлежность которых к какой-либо стороне определить не удалось. Началась эпидемия. А после на планету прибыла команда зачистки. Научный комплекс к тому моменту уже превратился в оплавленный кратер, так что убийцам пришлось прошерстить всю планету в поисках моих коллег. «А ты, внештатный сотрудник, затерялся и выжил!» «Неужто твоя контора допустила такую промашку?» «Это было непросто, Коммодор. Всего четыре слова, но весили они столько, что подробностей Хераку выспрашивать не стал. Я захватил курьерский брик и сразу отправился к самой удаленной капсуле времени, или, как ее еще называют, архиву» в которой помещаются все промежуточные результаты всех важных экспериментов. В одном месте, вопреки расхожему в массах мнению, такие вещи не хранят, так что шансы у меня были». Мужчина замолчал на секунду, после чего собрался с мыслями и продолжил. «Не буду вдаваться в подробности, но мне удалось добраться до архива и забрать оттуда сосуд с контрреагентом». По дороге мой Брик пришел в негодность, так что мне пришлось нанять капитана Ладьюи. Ну а чуть позже мне встретился Фи. Террек кивнул на Орни, зеркальным кивком подтвердившим его слова. Так что, Коммодор, груз на борту представляет ценность лишь для выживших на Морриконе-4. Но я могу поделиться координатами схронов, в которых можно найти много полезного. «Свои три миллиона ты нашел там же?» «Не нашел, а забрал. Найти можно только то, что потерял». Мужчина поднес руку к виску, коснувшись того указательным пальцем. «В моей же голове содержится информация о десятках схронов». Настал черед Хираку говорить и задавать вопросы. Но перед этим он решил как следует все обдумать, взвесить, и, как он привык уже делать, вынести основные положения монолога отдельными пунктами. Жестом попросив собравшихся подождать, Коммодор взял в руки свой излюбленный андайрианский планшет, приступив к монотонной, не самой творческой, но такой необходимой работе. С наскока и на голой интуиции решения принимались лишь в полубитвы. Глубокие стратегические вопросы же требовали иного основательного и продуманного подхода. Об этом говорилось как в текстах флотских учебников Андайрианского консорциума, так и в аналогичных руководствах по всей галактике. Хотя бы в этом разумные сошлись, не устроив бойню ради установления какой-то одной правды. Пока пальцы Коммодора парили над дисплеем планшета, его ум был занят сортировкой и осознанием полученной информации. В общем и целом, слова Террека Бирра отлично наложились на собственные подозрения Коммодора, который считал предложение империи слишком щедрым. Не бывает такого, чтобы целый гегемон мало того, что воспользовался услугами наемников, так еще и отдал им на разграбление собственные миры. Сейчас же все стало более-менее ясно. Имперцы просто позволили осколку образоваться, чтобы обвинить в катастрофе, а то и ни одной, такой удобный случай, бунтовщиков или наемников, если не всех сразу. При этом они, в зависимости от типа биологического оружия, могли вообще ничего не потерять или даже опосредованно ударить по заклятому другу в лице пространства Федерации. Это музик фоганди Ганди может алкать торговли и взаимной выгоды. Но каковы приоритеты императора и его детей? Что, если они реально хотят развязать войну, а возможность нанести опосредованный, превентивный удар, запустив эпидемию на территорию будущего врага, была ими спланирована уже давно? Хирако представил, что было бы, не окажись среди первопроходцев его флота. Военные корпорации просто смели бы пиратов в погоне за выгодой. Что им, жалкие модифицированные бриги и корветы, когда на горизонте сверкают отданные на разграбление миры? Они торопились бы и почти наверняка сходу высадились на Моррекон-4, а уже там, осознав, что дело неладно, на этом моменте коммодор забуксовал. Слишком много неясных моментов, мешающих построению прогнозов: отменили бы имперцы свое присутствие в тех системах, сняли бы кордоны, или наоборот вторглись туда всеми силами во все горло крича о катастрофе, устроенной бунтарями или наемниками. Да и причина, по которой осколок был столь велик, на его территории располагалось больше десяти миров была Херако непонятна. Может, имперцы хотели таким образом добиться более реалистичной картины? А может, их план <кхм> пошел не по плану? Но Коммодор уже составил список вопросов, так что остальное решил до поры до времени опустить. Каков механизм действия этого биологического оружия? Скорость распространения? Смертоносность? Какие виды иммунны? Оружие активно размножается на растениях и намного хуже на любой другой органике, попутно отравляя и убивая носителя. Переносится в виде прозрачной, ничем не пахнущей слизи. Без подпитки существует не меньше пяти дней, после чего начинает разлагаться и жутко вонять. В вакууме моментально умирает. Также погибает от любой серьезной обработки, но остановить распространение непросто: звери, птицы и люди прекрасно разносят эту гадость на себе, а для возобновления процесса размножения достаточно мельчайшей частички, уцелевшей, например, в сочлениях скафов. Террек говорил как пописанному, словно он не раз и не два проговаривал то же самое в своих мыслях, оправдывался ли он перед собой? или готовился передать информацию тем, кому без нее не выжить. В целом оружие было готово, но сверху поступил приказ повысить его выживаемость в неблагоприятных условиях, чтобы оно добиралось с одной планеты на другую, не погибая в вакууме. «Что-то вроде того», – мужчина пожал плечами. «Точно, я и сам сказать не могу». «Область моей работы самого оружия почти не касалась, а в архиве времени искать нужные чипы у меня не было». «Да-да, время поджимало, понимаю», задумчиво произнес Хераку на выдохе. «А везешь ты на марикон 4 нечто, способное остановить распространение заразы?» «Контрреагент, действующий по схожей схеме» но относительно безвредный и питающийся составляющими оружия. Он тоже может отравить, и, скорее всего, многих все равно убьет, но его последствия хотя бы можно нейтрализовать за счет лечения. Просто прекрасно! Хирако уже даже не пытался скрывать эмоции, активно постукивая пальцами по металлической бронепластине на предплечье. И чем быстрее контрреагент будет доставлен на планету, тем лучше для всех никакого подвоха. Если не считать всю эту дерьмовую ситуацию одним большим подвохом, Террек осклабился. Могу я задать встречный вопрос, коммодор? Валяй! Хираку слишком глубоко ушел в собственные мысли, так что и ответ был дан в его разгильдяйски-хаотичном стиле. «Вы ведь держали путь в осколок, верно?» «С чего ты так решил?» Потому как напрягся коммодор, Террекбир сделал соответствующие выводы. Херако осознал промашку с запозданием и потому вынужденно махнул на нее рукой. Все равно эти разумные в его руках, и если он захочет, их тела отправятся в увлекательную и почти вечную прогулку по космической пустоте. Хорошо, допустим, так оно и есть. Не думаю только, что тебе от этого станет легче. Почему же? По меньшей мере, шансы на то, что контрреагент будет доставлен куда надо, только что возросли в разы. Самостоятельно пробраться через имперские кордоны нам было бы непросто. А вот у вас должен быть план. Террек прищурился, что сделало его отдаленно похожим на чуть более молодого Молли. Или правильнее будет сказать, что у федерации должен быть план? Коммодору первого каюрянского флота вполне ожидаемо аукнулось обладание кораблями постройки сектора Яргин, которые в таких количествах абы кому не поставлялись. А о новом правителе Каюрри многие пока не слышали вовсе. Ты прав наполовину. План есть, но федерации он касается постольку-поскольку. Хирако тяжело вздохнул, приняв непростое, выбивающееся из всех планов решение. Кажется, в этой системе есть позиция для ретранслятора. Развернем его и задержимся здесь до тех пор, пока не получим ответ с Каюрри. К счастью для всех разумных, населяющих необъятную галактику, проблема связи, как и проблема подпространственных перемещений, распространялась лишь на неосвоенные системы. В этой же части галактики, пусть не везде, но имелась возможность развернуть тот же ретранслятор в конкретной точке пространства, воспользовавшись проведенными ранее расчетами, позволяющими почти моментально включить этот самый ретранслятор в работу. Простая система, используемая уже не один десяток тысячелетий, в очередной раз выручила тех, кто в ней нуждался. Вот так просто обрекаете на смерть еще несколько десятков тысяч разумных, Коммодор. Терреку решение Коммодора не понравилось, пусть он и не торопился активно демонстрировать это недовольство. «Пока мы медлим!» Население Моррекона-4 вымирает. Если не поспешить, то спасти удастся лишь малую горсть. Спешка в таких делах не приводит ни к чему хорошему, Террек. Да и мои полномочия в этом случае весьма скромны. Я обязан связаться с лордом, который, возможно, прикажет не влезать в это, и мы вернемся домой». Хирако несколько утрировал, говоря о своих полномочиях. ПРО наделил его практически полной свободой в принятии решений, сказав лишь время от времени советоваться с Аполло и выдавать объединению систем флота, подготовленную для обработки информацию. Коммодор первого Каюрианского мог прямо сейчас развернуть флот или взять курс прямиком на Маррекон-4, если это покажется ему необходимым. Но с последствиями своих решений ему, что естественно, придется работать тет-а-тет. -а, -тет. а что с пиратами? Подождут в камерах на старике. Пока все не прояснится, будем держать их здесь. Тех же, кого этот вариант не устроит. Хираку согнул руку в локте перед собой, взмахнув пальцами так, словно смахивая с них капельки влаги. За борт! Моя доброжелательность становится тем меньше, чем больше я узнаю о чертовом осколке. — Аполло? — Да. Бывший пиратский капитан неожиданно испытал невероятную благодарность за то, что киборг не допустил ни единого выпада в его сторону, как он любил делать раньше. Да и сейчас такое проскальзывало, когда они оставались наедине и говорили как равный с равным. «Проконтролируй размещение и снабжение заключенных! Я же займусь гостями!» Упомянутые гости переглянулись, обменявшись такими разными в своей сути взглядами. Ладьюи все еще беспокоился за целостность своей тушки, нервничал и испытывал страх. Орни читался с трудом, но ему не удалось скрыть проступивший на его лице тени облегчения. Террек Бир во многом походил на своего отчасти кибернетизированного товарища, испытывая то же самое чувство. Он словно сбросил с себя неподъемную, тянущую к земле ношу, и теперь наслаждался возможностью выпрямить спину и вбирать воздух полной грудью. И едва ли кто-то из присутствующих в просторной камере предварительного заключения разумных отметил, что груз с плеч террака перекочевал на плечи Хераку, который был ничуть не рад подобной ноше.